Глава 4. Что обеспечивает чесноку его свойства? В сульфидах мы нуждаемся больше всего. В течение последних 20 лет в популярной и научной литературе публикуется все больше материалов о некоторых микроэлементах, благодаря которым сдерживается развитие рака. Содержащие эти микроэлементы питательные вещества широко рекламируются, особенно в популярных медицинских журналах. Поэтому большинство людей, внимательно относящихся к своему здоровью, знают, что селен, германия и цинк помогут им снизить риск заболеть раком. Но тщательное изучение 417 статей опубликованных в дюжине журналов о здоровье с 1971 года, показывает, что ни одна из них не посвящена свойствам элементов группы серы. Только в научных журналах для узкого и близкого к академическому кругу читателей я нашел ссылки на сульфиды. Два года назад я делал доклад серосодержащие содержащая пища, в профилактике и лечении рака, на конференции общества контроля рака в Лос-Анджелесе. У меня была огромная аудитория, говорящая на всех языках, потому что очень много людей хотят узнать как можно больше об этом малопонятном и малоизученном подданном царства минералов. Меня забросали вопросами равно и специалисты и журналисты. Почему мы до сих пор ничего не слышали? Об этом минерале применительно к борьбе с раком, если он так важен. Спросил меня репортер из Лос-Анджелес Таймс. Что нужно сделать, чтобы сульфиды и другие упомянутые вами антираковые микроэлементы вошли в нашу привычную здоровую пищу? Поинтересовался еще кто-то. Я ответил. Они уже включены в нашу пищу благодаря уникальному составу целого ряда привычных для нас продуктов. Вашу потребность в сульфидах удовлетворит 1 столовая ложка патоки ежедневно или штук 6 фиников. Они выполняют эту задачу, не повышая содержание сахара в крови. Дополнительно, Сульфиды можно найти в кураге и экстракте старого чеснока из Японии. Процесс старения увеличивает в чесноке количество сульфидов. И не забывайте семейство Брасика, работа Ли Уотенберга, медицинская школа университета в Миннесоте и других убедительно доказывает, что белокочанная капуста, кольраби, кале, побеги брюссельской капусты, горчичные побеги, кресс-салат, лук, лук-порей, редис, цветная капуста, хрен содержат различные сульфидные компоненты, которые фактически препятствуют развитию химически провоцируемых опухолей желудка и кишечника. Другими словами, Любая пища, которая пахнет, как белокочанная капуста, заставляет вас лить слезы, когда вы ее режете, как лук, царапает ваши вкусовые бугорки, с ни с чем несравнимой едкостью как хрен, содержит изобилие сульфидов. Это элементы, без которых не сможет обойтись никто, если он надеется избежать рака и насладиться крепким здоровьем.